Глава 23. Лондон. 5. В 5,5 часов утра на западе в центре Англии несколько секунд ощущалось землетрясение. В Летбери, где сотрясение почвы было особенно сильно, многие жители в испуге выбежали из домов. В Герфорде пострадал собор, вокзал и другие здания. Одна женщина умерла от испуга. Землетрясение было ощущаемо также во многих лондонских предместьях, а также в Винзере. Особенно в замке, где имеет в настоящее время пребывание королева. В Виндзорском замке посуду дарялась одна другую. Москва. Граф Орлов Давыдов пожертвовал Ольгинской больнице капитал 273 тысячи рублей для расширения некоторых отделений больницы и содержания большого вследствие этого штата служащих. Это уже второе крупное пожертвование, поступающее в эту больницу в течение стекающего года. 200 тысяч рублей оставлено больнице по завещанию покойного благотворителя Бренштама. Стокгольм. Шведский такблат сообщает, что завещание Альфреда Нобеля вчера вскрыто, но пока опубликовано быть не может, потому что в Париже находятся некоторые позднейшие распоряжения завещателя. В главных чертах известно, что почти все состояние оставлено для Международного фонда с поспешествованием научным исследованием. Проценты должны идти на премию ученым всего света и выдаваться после публичного состязания. Размер капитала, однако, еще неизвестен, но слухи о нем за границей фантастичны. Та пленка, что из танцевального класса, ближе всех к зеркалу, оказалась вся темная. Остальные тоже, но не так сильно. И из спальни за свет. «Ваш отец был прав», — сказал я, — «все беды из-за этого зеркала. Смотрите, вот эталонная пленка, прозрачная». Вот от дальней стены. Видите, легкий засвет имеется. Вот из тех углов, что ближе, темнее. В комнате Веры тоже есть. Перегородка излучения не остановила. И вот, пожалуйста, почти черная. Она лежала за зеркалом». «Я ничего не понимаю», — покачал головой граф. Склифосовский тоже смотрел на меня вопросительно. «Ваше старинное зеркало сделано с добавлением урана или еще какого вещества, которое спускает нечто похожее на их лучи Или в подложке что-то есть в раме. Пока оно лежало в подвале, никакого ущерба здоровью жителей дома не было. Но как только вы его подняли в зеркальный зал, оно стало облучать всех, кто там бывал. А больше всех там находились ваша дочь и учитель танцев. У него, кстати, похожие симптомы. Какой ужас! Бобринский вскочил на ноги и начал бегать по кабинету. А что, лечение? Есть? Можно что-нибудь сделать? Думаю, со временем все должно вернуться в норму. Только нужно убрать зеркало. Всей сей же час прикажу его выкинуть. Ни в коем случае, я покачал головой. На свалке его кто-нибудь обязательно подберет и начнет сам облучаться. Я решу эту проблему. Так что же с лечением? В принципе, при лучевой болезни помогает переливание плазмы. Но мы еще до такой стадии прогресса не дошли. Банально не умеем ее пока выделять. Можно просто перелить в вере кровь, но толку от этого будет меньше. Боюсь, наука еще не имеет ответа на этот вопрос. В Москве доктор Моровский изучает тему облучения икс-лучами, но, насколько я знаю, все пока в зачаточной стадии. Подозреваю, что если убрать зеркало, болезнь пойдет на спад. Больше прогулок на свежем воздухе, молочных продуктов. Да, лучше, наверное, отправить девочку на воды. Пусть отдохнет, даст бог, полегче станет. Обычно советуют пить йод, чтобы щитовидка не нахватала изотопов, и они не начали облучать изнутри. Но в данной ситуации это уже бесполезный совет, слишком все запущено. Никогда я еще не чувствовал себя столь беспомощным. Даже в будущем лучевую болезнь не очень-то умеют лечить, а здесь... Благодарю за помощь, князь, — продолжил трясти мою руку Бобринский. Наверное, пока Веры не будет, лучше перегородку заменить. Да в этом крыле и жить теперь никому не позволю после такого. Чтобы занять себя хоть чем-то, я метнулся за специальным саркофагом для зеркала на завод Яковлева. Инженер уже вернулся из Крыма, выглядел румяным, даже загорел. «Как ваше здоровье, тезка?» — поинтересовался я у Евгения Александровича. «Вашими молитвами, князь. Болезнь ушла, чувствую себя замечательно. Письма насчет авиационного мотора получил. Очень оригинально. Обещаю, как только мы закончим испытательные работы автомобильной версии, тут же займусь воздухоплавательной». С господином Жуковским уже списался. Планеры везут в столицу. Я даже немного удивился той скорости, с которой Яковлев взялся за дело. Мы еще пообсуждали юридический вопрос по заводу, я теперь, как новый совладелец, должен был перечислить деньги за свой пай, и мы решили инвестиции разбить на части. Я, Евгений Александрович, к вам по срочному делу. Как только все приличия были соблюдены, озвучил инженеру тему саркофага. Мне крайне необходим свинцовый ящик с толстыми стенками. Какие размер? деловито поинтересовался Яковлев, доставая записную книжку и карандаш. Примерно 20 на 30 сантиметров изнутри. Наверное, толщина стенок ящика сантиметров 7. Сейчас посчитаем. Карандаш замелькал над страницей. Так, при плотности 11, ну пусть 12 даже так. Объем 3 центнера свинца. Как говорили в одной сказке, это службишка, не служба. Ничего сложного. Ящик, крышка на болтах, уплотнитель. Дам задание, к вечеру изготовят. На ломовом извозчике вывезут. На службу. И срочно. Склифосовский сообщил, что завтра к нам внезапно приедет император всероссийский, чтобы посмотреть на новое министерство, дать напутствие. Помню, знакомый показывал журнал «Корея» с репортажем, как товарищ Ким Ир Сен несколько часов руководил работой порта, а потом его ценные указания запечатлели на мраморе и повесили на самом видном месте. Может и нам так сделать? С другой стороны, мрамора жалко. Короче, все как заведенные бегали и наводили показуху но для моего небольшого дельца много времени не понадобится. — Николай Александрович, одевайтесь, вы со мной. — Надолго? — Не очень. От Мариинского дворца до Мариинского же театра километра полтора. Пешком минут двадцать, прогулочным шагом, а на экипаже вовсе за пять легко доехать. Конечной точкой нашего маршрута Семашка был весьма удивлен. — Вы собрались в театр, нужны билеты, но можно просто телефонировать, нарочный бы доставил. Я знаю, ли Николай Васильевич так делал. Нет, мы идем осуществлять вашу заветную мечту. Никогда не хотел стать артистом. Мне моя работа нравится, я уже подготовил несколько предложений, как вы велели, скоро буду готов. Потерпите, Николай, что же вы впереди, паровозом мчитесь. Нам сюда, показал я на служебный вход. За дверью сидел служитель. Увидев нас, он поднялся. С одной стороны, люди важны, не шантропа какая, с другой, кого попало, пускать сюда нельзя. Князь Баталов к господину направнику. «Ваше сиятельство», — поклонился служитель. «Эдуард Францевич предупреждали. Семь минут проведем-с». «Привык, дядя к большим чинам. В дни спектаклей здесь от сиятельств и даже высочеств со светлостями, не говоря уж о превосходительствах и высокоблагородиях, в глазах ребит. Многие желают высказать артисткам лично свое впечатление от высокой силы искусства. Ну и танцовщицам тоже. Потому и не тушуется». Нас провели по длинным и запутанным коридорам до самой сцены. Оркестр репетировал и играли что-то весьма знакомое. Сидели на сцене, не в яме. Вот сейчас начнется основная мелодия, точно вспомню. Но нет, застучала палочка по дирижерскому пульту и недовольный голос крикнул. «Альты, Данилов, вы не слышите, что поздно вступаете. Давайте еще раз третьи цифры». И снова заиграли ту же мелодию. «Блин, на языке крутится, ну же!» Но веселье оборвалось на том же месте. Данилов теперь торопится. Хотя, как по мне, никакой разницы не было. Оба раза играли одинаково. Пока дирижер распекал неизвестного Данилова, мы встали так, чтобы направник нас заметил. «Господин Баталов, рад вас видеть», — улыбнулся он. «А это тот юноша, о котором вы говорили?» «Да, Эдуард Францевич». «Отлично. Приступим?» «Почему бы и нет? Николай, вам вон туда, за дирижерский пульт». «Зачем?» симашка начала глядываться по сторонам. «Вы мечтали о коллективном руководстве? Вот вам группа людей. Все профессионалы отлично знают свое дело. У них даже ноты есть. Уберем диктатора. Это вас, господин дирижер». Я с улыбкой пожал руку подошедшему направнику. «И вы сейчас покажете нам, что истинной народовласти не нуждается в единоначалии. Дерзайте!» И я легонько подтолкнул своего обалдевшего помощника. «Проходите, молодой человек. Наши музыканты вас не съедят». Дирижер взял Николая под руку и буквально потащил на свое место. Идея продемонстрировать Симашко ошибочность его представления витала в воздухе. Не помню, от кого я услышал слова репетиции оркестра, но фильм Филини вспомнил сразу: Познакомиться с главным дирижером Мариинки Направником, если ты состоишь в императорском яхт-клубе, вообще не проблема. Нужные люди нашлись за минуту. Эдуард Францевич, человек чувства юмор, не лишенный, шутку оценил, И вот он уже просит во всем оказывать поддержку юноше. «Давайте сядем в сторонке, чтобы не мешать», — предложил дирижер. «Идея не нова, но мне интересно, что получится на этот раз». «А что вы репетировали? Извините, я далек от искусства, знакомый, но вспомнить не могу». «Лебединое озеро». В прошлом году Петипа предложил новую хореографию, в этом сезоне продолжили показ. Семашка освоился удивительно быстро. «Талант». Он не бросился в кавалерийскую атаку, а начал расспрашивать, кто что должен делать. Потом убеждал, что они без руководителя неплохо справятся, раз знают свое дело хорошо. Музыканты отнеслись к делу несколько скептически, но решили попробовать. Блин, у меня даже голова закружилась от такой какафонии. Зато направник хохотал, как ребенок. Я бы, наверное, тоже смеялся, если бы понимал, в чем дело. Эдуард Францевич вскочил на ноги и успокоил оркестр и покрасневшуюся Машко. «Спасибо. Очень хорошо получилось», — сказал дирижер. «Если заведется еще кто-то похожий, приводите. На такие представления билеты продавать можно». Всю дорогу назад Николай дулся. Обвинял меня, что выставил его на посмешище. Мол, он вовсе не это имел в виду и всякое такое. То или другое, но в следующий раз, когда услышите о коллективном руководстве, вспомните этот случай. «Отдохнули? За работу, товарищи!» — засмеялся я. А Симашк скривился, будто лимон съел, услышав революционное обращение. Встреча Агнес с Лизой прошла вполне спокойно, по крайней мере, так сказала мне невеста. Сидели, говорили, обедали, пили чай, ели пирожные, играли с малышом. Потом великая княгиня надарила кучу подарочков, где среди всякой мелочи обнаружился браслетик, милая вещица из белого и красного золота с бриллиантиками и изумрудиками. Мелькнула даже мысль позвать Симашка, тот бы сразу оценил, сколько человек и в течение какого времени можно прокормить за такое. Пора вводить унифицированную единицу, предположим, 100 едаков в год. Назовем ее по фамилии помощника. Хорошо будет озвучивать цены. Допустим, яхта стоит 8 мегасимашек, а особняк 12. Но аристократические посиделки оказались сущей мелочью по сравнению с процедурой перехода Агнес в православие. Ей сразу выдвинули кучу требований, которые она тщательно записала, а потом показала мне. Да тут от одних постов загнуться можно. А если еще и читать все молитвы, то легче мне стать католиком. Или вовсе в буддисты перейдем, там вроде никаких особых обрядов не надо соблюдать. А ведь люди сейчас простые. Сказал священник сто раз прочитать «Отче наш» и триста раз «Богородица, дева, радуйся». И ни у кого фантазии не хватит просто сказать, что все готово. Будут читать, а если со счета собьются, заново начнут. Насчет последнего не уверен, но не удивлюсь, если так и есть. Я вспомнил рассказ одной дамы, которая уехала в Израиль с мужем евреем. Там она выяснила, что ортодоксальные иудеи пользуются каким-то неимоверными льготами и решила сменить религию. Началось с требования поставить два отдельных холодильника, чтобы мясные и молочные продукты не контактировали. Потом подключился раввин, который мог зайти в любое время и проверить, соблюдает ли женщина все предписанные пятикнижием ограничения а их там, мягко говоря, очень много. И она выдержала почти неделю, а потом спросила, за что ей такое, ведь знакомым евреям достаточно устного заявления. Равин сказал, что за них отмучились их предки, а за русскую бабу никто не страдал. Короче, та дама осталась православной. Надо искать каких-нибудь исполнителей попроще, которые не станут превращать жизнь Агнес в ад. Найти, что ли, Анна Кронштадтского? Говорят, он охотно принимает благотворительную помощь. Наверняка и ускоренный курс православия организовать сможет, если ситуацию объяснить. Решено. Нормальные герои всегда идут в обход. Внезапный визит его императорского величества случился точно в назначенное время. Самодержец прибыл практически без свиты. Так человек 20 охран, репортеров и разного вида лакеев суетились вокруг, впрочем, не создавая особого ажиотажа. Премьер Дурново в это число не входил. Он отдельной строкой шел. Конвой образовал подобие живого коридора, по которому венценосец и прошел в выделенные нам с барского плеча за кутки Мариинского дворца. Ради встреч Николай Васильевич отставил свою трость и сейчас стоял, поддерживаемый корсетом. По мне, не стоило лишать себе точки опоры, но начальник тут склифосовский. Император был настроен доброжелательно. Никого даже казнить не приказал в первую минуту. Поприветствовал сотрудников, допущенных для встречи, возле некоторых остановился и спросил какую-то малозначащую фигню. вообще не удостоился симашка На вопрос «А вы кем здесь служите?» бодро доложил, что в настоящее время он мой личный помощник, обучался медицине, но по глупости курс не закончил. Лозунгов о всеобщем равенстве не выкрикивал, с воплями смерть тирана и со столовым ножом на перевес не бросался. Удостоился кивка из заверений, что молотый обязательно доучится. «Ума, что ли, стал мой помощник набираться?» В кабинете у Склифосовского царь соизволил обратить внимание на утыканную разноцветными флажками громадную карту империи. «Что это у вас?» — соблаговолил полюбопытствовать владелец земли русской. «Булавками с зелеными головками отмечены места, где мы успели развернуть пастеровские станции, ваше императорское величество», — ответил министр. «Красная — это эпидемия сифилиса, синие чехотки. «Очень любопытно». «Так сразу видна вся картина заболевания в империи». Николай подошел к карте ближе. «Выходит, что хуже всего дела с эпидемиями обстоят в Херсонской, Таврической и Московской губерниях?» «И в Ферганской области», — добавил я. «В Русской Азии совсем плохо с медициной, Ваше Императорское Величество». «Можно обращаться, государь. Мы здесь в тесном кругу. Думаю, ничего страшного не случится», — улыбнулся самодержец. «Благодарю, государь. Это большая честь для нас». Попытался поклониться Склифосовский, но тут корсет подвел, и Николай Васильевич застонал, замерев в нижней части упражнения. «Что с вами?» – участливо спросил царь. «Прострел», – ответил я. «Движение в позвоночнике рекомендуется ограничить». «В таком случае разрешаю вам сидеть в моем присутствии. Не гоже, что наш министр здравоохранения сам страдает от болезни. Вы, однако, проделали большую работу». А мне докладывали, что у ведомства совершенно ничтожное финансирование, едва хватает на самое необходимое. Мы со Склифосовским переглянулись. Война с за бюджет министерства за новое здание шла не на жизнь, а на смерть. Но вот так топить его при всех? Осмелюсь доложить, с финансами у нас и правда есть трудности. Николай Васильевич тяжело вздохнул. Пастеровские станции открыл и содержит из собственных средств князь Баталов. Вот кто тебе за язык тянул? Сказал бы, что спонсоров нашли. Денег от дурного мы все равно не получим, только сейчас винценосец еще подумает, что-то я прославец так решил. Начну гнобить, у нас слава вся сверху идет. Об этом знает ограниченный круг лиц, государь. Начал я операцию спасти князя Баталова. Масштаб распространения болезней таков, что медлить категорически нельзя. Я выделил собственные деньги на станции, в будущем мы планируем перевести их на обеспечение губерний. Николай задумался, вынимая, обратно втыкая булавки в карту. Причем совершенно хаотически. Эдак он нам всю эпидемиологическую картину испортит. Но мы со Склифосовским послушно молчали. Семашка потом на место все воткнет. Но хочет Николай поиграть в булавки, пусть играет. Он вон, ворон, не стесняется расстреливать из окна дворца. Говорят, что и кошек тоже. Что же, царь Отмер вспомнил про присутствующих. «Вы смогли нас удивить, князь. Сегодня же я приму участие в финансировании этого из кабинетных средств. Сколько вы уже потратили?» «Около полумиллиона, государь». «О-о-о!» сумма впечатлила владетели земли русской. «Думаю, наше участие будет не меньше. Господа, мы выражаем наше удовлетворение вашими трудами, о чем и сообщим всем нашим подданным. Надеемся, что вы продолжите работать на благо Отечества». Перещеголял меня в пафосе высказываний винценосец. Впрочем, любителю с профессионалами лучше не тягаться. Ну как он лихо успел уйти от разговора о здании для министерства, только мы его и видели. Мигом мучался знакомиться с министерством Янжула. А там его ждет карта с такими же булавочками. Только даже поопаснее для страны. Самые худшие губернии и города с точки зрения стачек и забастовок. О да, Иван Иванович, ничтоже сумнявшийся, подрезал нашу Склифосовскому идею наглядной аналитики».